Отправив разведгруппу, Беркут еще несколько минут посидел на подземном командном пункте, но поняв, что усталость окончательно выбивает его из колеи, решил уйти в свою наземную резиденцию. Он знал, что хозяин ее, старик Брыла, тяжело заболел, поэтому сначала убедился, что бойцы как и чем могли накормили хуторянина и затопили печь и только после этого пошел в свои апартаменты. Усевшись в плетеное полуразрушенное кресло, он прижался спиной к постепенно теплеющей стене, за которой топилась печь, и закрыл глаза. Он представил себе бойцов, пробирающихся сейчас прибрежными зарослями к деревне, пронизывающий холод, притаившийся в каждом доме за каждым забором опасность. Андрей чувствовал себя как-то неловко от того, что лично не возглавил группу. За все то время, которое Беркут командовал разведывательно-диверсионным отрядом в тылу врага, он настолько привык к тому, что операции проводятся под его командованием, что уход группы Кремнева на задание без него оказался ему Событием совершенно немыслимым. И еще. мысленно он был сейчас рядом с Калиной. Конечно же он сглупил, решившись послать вместе с группой эту девушку. Понятно, что идти в деревню, имея такого проводника-снайпера, одно удовольствие. Вот только вправе ли он рисковать ради этого жизнью женщины? В конце концов, мужики вполне могли бы взять языка и без нее, и в то же время мог ли он остановить неистовую Войтич в ее желании во что бы то ни стало наведаться в родную деревню. Окончательно запутавшись в своих полусонных полубредовых размышлениях, капитан проверил, хорошо ли заложено камнем и занавешено для светомаскировки окно. Зажег лампу, намереваясь дочитать всю ту же, оставленную кем-то из немцев, книгу. Но едва он одолел три-четыре страницы, как в коридоре раздались шаги, а затем в дверь его комнаты постучали. Стук был легким, вкрадчивым и явно не солдатским. Неужели Войтич вернулась? Внутренне встрепенулся Веркут. Или что-то произошло? Но стрельбы вроде бы слышно не было. — Войдите. — Извините, ради бога, что вынуждена отрывать вас от чтения. Застенчиво остановилась у двери Клавдия. Капитан молча поднялся, взял учительницу под локоть и, не говоря ни слова, усадил на свое место у стены. Сразу же уловив исходящее от нее тепло, Клавдия развернула кресло боком и, потянувшись к теплу озябшими руками и щекой, несколько мгновений молча благодарно смотрела на капитана. «Значит, будем считать, что мы так и договорились. Остаетесь в этой комнате, а я отправлюсь в выработку, которую вы сейчас занимаете. И вообще это несправедливо». «Похвальная воспитанность, капитан» но, находясь здесь, я умру от страха при первом же разрыве снаряда или, как только пойму, что к дому приближаются немцы. В том домишке в плавнях, из которого вы отстреливались, спасая себя и раненного майора, было куда страшнее. — Ради бога, не вспоминайте, — прервала его Клавдия. Это было невыносимо ужасно. Именно после спасения в плавнях, при котором... Вы явились мне в образе ангела-спасителя. Я начала смертельно бояться любого выстрела. Все должно быть наоборот. Ведь там вы стали обстрелянным бойцом. Понимаете, что произошло? В те минуты я уже попрощалась с жизнью. Все, я осознавала, что спасти меня может только чудо, которых не бывает. Но оно, чудо это, произошло? каким-то совершенно непонятным образом уцелев. Я по-иному начала смотреть на жизнь, по-иному ценить ее, да и любить тоже, по-иному. Майора неосторожно в форме явно неудачной шутки вырвалась у Беркута. — Ну, при чем здесь майор? — мягко улыбнулась Клавдия. — У нас с ним совершенно иной характер отношений. Я всего лишь имела в виду любовь к жизни. — А, если любовь к жизни, тогда понятно. — поспешно ретировался Беркут. — А ко мне явились с просьбой переправить вас назад, в деревню, из которой пришли. — Верно. Мне хотелось бы как можно скорее уйти отсюда. Но только не в ту деревню, где учительствовала. Там меня слишком хорошо знают. И тот же могут выдать, сообщив, что спасал офицера. И, да и вообще не хотела бы. Мотивы понятны. Однако учтите, появление такой симпатичной женщины — это не комплимент, а факт. В любой из занятых немцами деревень вызовет усиленный интерес. Под каким именно предлогом вас арестуют? То ли как партизанку, то ли по подозрению в том, что вас переправили из-за линии фронта, особого значения уже не имеет. Ни для вас, ни тем более для германцев. А что же вы советуете? Ждать, набраться терпения, мужества, силы, воли и ждать освобождения здесь, в каменоломнях. И как долго? Нет, ну вы хотя бы приблизительно укажите срок, как долго ждать. Нервы сдают. Устало взглянул на нее Беркут. Оно и понятно. Когда очень хочется выжить, каждая минута жизни превращается в мучительную минуту ожидания смерти. Парадокс человеческой психики. Ему и самому очень хотелось дожить до того часа, когда наконец-то окажется на земле, не занятой врагом, в тылу своих, а не вражеских войск. Он мечтал об этом с лета 41-го. Он выстрадал это право по концлагерям. Он добыл его в боях. Да только кому об этом скажешь? Думаю, не больше недели. В самом деле, не больше? В принципе, военная инициатива на нашей стороне. В общей массе немцы откатываются на запад, Поэтому прорыв на нашем участке ну, — всего лишь временный успех на каком-то незначительном отрезке фронта. — Вы говорите сейчас голосом дикто из радиоточки, — упрекнула его Клавдия. — И думаю, что делаете это преднамеренно. — Угадали. Но в любом случае учтите, что впереди зима, надвигаются морозы. Самое время наших контрнаступлений. В мороз вояки из немцев никакие. Я говорю достаточно убедительно, улыбнулся Беркут, почувствовав, что речь его действительно стала напоминать то ли речь диктора, то ли выступление перед солдатами, которым через десять минут подниматься в атаку. Где-то неподалеку со стороны степи в самом деле вспыхнула перестрелка. — Это в районе дороги, — встревоженно прикинул капитан, прислушиваясь к спальбе. — Участок там, конечно, завален камнями, и все же самое прорывоопасное направление. — Да ведь немцы, что наступают на нас, могут истребить наши заставы раньше, чем на берег этот ступит хотя бы один красноармеец. — Не исключено. Спокойно признал Беркут. — Однако у нас редкостное преимущество — подземелье, где мы спокойно можем держаться еще как минимум в неделю. Убедил? Успокоил? — Считайте, что да, — неуверенно подтвердила Клаудия после некоторого колебания. — Ну и божественно! Несколько минут они сидели молча. Клавдия делала вид, что внимательно вчитывается в строчке, написанной по-немецки книге. Беркут же сидел в кровати и откровенно дремал. Смертельная усталость его не нуждалась уже ни в демонстративном подтверждении, ни в маскировке. Она была очевидна каждому. «Ладно, извините, пойду я, капитан», — вздохнула Клавдия, откладывая книжку. «Зачем торопиться?» — ответил Беркут, не открывая глаз. «Посидите еще. Здесь достаточно тепло». «Там у меня тоже относительно тепло». «Кто бы мог подумать?» «В подземелье свой климат, а комнатка, которую мне подыскали, вообще удивительно сухая». Кроме того, бойцы услали ее шинелями, Солдатскими одеялами и высушенным мхом плавней. Лейтенант Кремнев старается, Отметил про себя Беркут, Не ощущая при этом ни ревности, ни досады. Он знал, что лейтенант-разведчик Откровенно флиртует с учительницей, По поводу чего ему, Андрею, уже намекали, И сержант Мальчевский, и Калина, Всякий раз удивляясь при этом, что капитан воспринимает их явные подковырки с философским спокойствием. — Божественно вы устроились. Не хватает разве что буржуйки, но попытаемся раздавить. — Жаль, что вы так ни разу и не проведали меня. — Ошибаетесь. Однажды я все же побывал в вашей келье. — Ах да, верно, как это я забыла но тогда она еще не была столь уютной. Тогда еще нет. Вновь вспомнил он о стараниях Кремнева и его разведчиков, взявшихся покровительствовать не столько над майором, сколько над его спасительницей. Кстати, если там хорошо замаскировать лаз, немцы могут сто раз пройти мимо него, даже не догадываясь что за простентом кто-то обитает. Лейтенант, начала Блоклавдия, но, запнувшись на полусловие, справилась. Э -э бойцы уже подыскали два больших камня, как раз для такого случая, и чуть не разрыли запасной лаз, по которому в случае опасности можно уползти в еще более отдаленную, совершенно изолированную выработку. А еще добыли для меня немецкую винтовку с 20 патронами, а вчера притащили автомат. Вместо букетика полевых цветов сдержанно улыбнулся Андрей. Щедрость их непомерна. Благо, что такого добра, как трофейные шмайсеры, на плато пока хватает. Вы словно осуждаете их? Не осуждаю, а ревную. — Долго же мне пришлось ждать от вас этих слов, — вздохнула Клавдия. — Правда, ревную слегка. — Не старайтесь испортить мнение о себе, как о кавалере, оно и так убийственно невысокое. — Слушаю вас и говорю себе, а почему бы тебе самому не явиться к учительнице с букетом автоматов или связкой гранат? — А, действительно, почему бы вам не явиться к учительнице, хотя бы и со связкой гранат, если уж ни на что иное фантазии не хватает? — Воспринимаю как приглашение. Уроки обращения с оружием вы уже тоже получили. — Конечно, и даже несколько раз выстрелила на поверхности, в сторону немцев.